глава восьмая. хек так и не двинулся со своего места но когда я бочком втиснулась в наше совместное пристанище ее крылья трепыхнулись а пасть приоткрылась я потопталась на месте размышляя означает ли это что чудовище желает перекусить надеюсь не мною впрочем обессиливший монстр больше не двигался глаза его были затянуты пленкой Вокруг них образовались какие-то сухие наросты. Похоже, Хёк просто не мог видеть. Он теперь такой же слепой, как и я, без своих очков. Предательской жалости внутри стало больше. «В меню пока только снег с лекарствами», — тихо сказала я. Надо было есть вкусного барашка, а не размазывать его по полу. Подхватив железный ящик, я собрала снега. И повторила вчерашнюю процедуру. Сунуть посудину в сугроб, зачерпнуть побольше, добавить антибиотиков и общеукрепляющих снадобий, высыпать холодные комки в приоткрытую пасть. На всякий случай отпрыгнуть. Посмотреть на вяло дергающийся хвост. И заново. Не знаю, был ли в том, что я делаю, хоть какой-нибудь смысл, но дракон все еще дышал. От работы я согрелась настолько, что даже сняла меха и после очередной порции странного лекарства, отправленного в пасть дракона, привалилась к стене, чтобы отдохнуть. Чудовище мелко вздрагивало и втягивало воздух. Засохшая корка на веках не позволяла ему видеть, и, сжав зубы, я снова притащила посудину со снегом, поставив натлеющие угли, чтобы растопить. щурясь, как слепая мышь, в очередной раз просмотрела уцелевшие склянки и пузырьки и обрадовалась, разобрав на бутыле название трав, О том, что я собираюсь сделать, старалась не думать. Возможно, я совершаю глупость, и лучше не подходить лишний раз к Хёггу. Но его глаза не давали мне покоя. Всю жизнь, страдая от плохого зрения, я, как никто, понимала желание видеть и отчаянное бессилие от осознания, что это недоступно. На моих очках одно стекло пришло в негодность, так что смотрела я через оставшееся и пыталась отогнать ужасающую меня мысль о грядущей слепоте. Что я стану делать, если и второй окуляр разобьется? Я ведь буду совершенно беспомощна. А мне еще надо добраться до Варисфольда. Прикусила щеку до боли, чтобы прогнать жуткие мысли. «Я не сдамся. Я справлюсь», — прошептала себе под нос и снова посмотрела на затянутые коркой глаза Хёгга. А потом решительно вытащила пробку из склянки. «Глупая, жалостливая Энни», — проворчала я, смешивая теплую воду с настоем трав. Отставила посудину и осмотрелась. хёг лежал неподвижно, но чтобы добраться до его глаз, мне понадобится опора. Пыхтя я подтащила к драконьей голове несколько ящиков, поставила один на другой — С сомнением осмотрела конструкцию и полезла наверх, прижимая к себе разведенный настой и тряпку, оторванную от моего же платья. Ящики подо мной скрипнули, но устояли, а драконья макушка оказалась на расстоянии вытянутой руки. Сглотнув ком в горле, я смочила лоскут и приложила его к левому веку Хёгга. Чудовище не шелохнулось. И уже смелее я снова смочила тряпку и попыталась протереть драконий глаз. Повторить процедуру пришлось несколько раз, но когда веки освободились от корок, я с гордостью осмотрела свою работу. «Вот теперь неуклюжую Энни можно назвать спасительницей драконов», — пробормотала я. «А что, неплохое звание, да? Точно лучше, чем семейное посмешище или ошибка Вильсон». И лишь сейчас увидела, что мутная пленка поднялась, а Хёк смотрит на меня. У него были пугающие радужки, желто серого цвета и узкие кошачьи зрачки, а взгляд внимательный, пристальный. Я неловко переступила ногами, и голова дракона переместилась, чтобы не упускать меня из вида. Моя шаткая опора дрогнула, и я вместе со всеми ящиками грохнулась вниз, болезненно приземлившись на земляной пол. Взвыв, вскочила, шарахнулась в сторону, драконье крыло дернулось, загораживая мне выход. и Я похолодела. Вот так и лечи это чудовище. Отступила в темноту пещеры. Медленно и неповоротливо Хёк тоже развернулся. Открыл пасть и зарычал. Я кубарем отлетела, спряталась за ящиками, пытаясь успокоить хриплое дыхание. Хёк тяжело топал где-то у лаза, ударялся о стены шипастый хвост. И снова рык. Я присела, закрыла уши ладонями. Железный ящик со звоном ударился в стену. Что не нравится этому чудовищу? Я пытаюсь тебя лечить! Крикнула я. Прекрати все ломать! В ответ своды пещеры дрогнули от рычания. Эхо ударило по ушам, и я забилась в угол, трясясь от страха. «Боги! Да этот монстр меня просто сожрет!» «На что я надеялась?» «Очнулась зверюга и теперь ищет, чем закусить!» «И зачем я его пожалела?» Железный ящик, за которым я спряталась, отлетел в сторону. Голова дракона возникла совсем рядом. И, взвизгнув, я поползла вдоль стены, не в силах даже вскочить. Ладонь попала на острый уголек. И взвыла я уже в голос. Дракон ответил рыком, от которого, кажется, сотряслись стены. А ведь с утра еще прикидывался дохлым змеюка. Доползти до укрытия я не смогла. Путь прекратила когтистая лапа. И снова совсем рядом возникла драконья башка. Я зажмурилась, ощущая на лице дыхание чудовища. От ужаса волосы на голове стали дыбом, а вдоль хребта скатилась холодная капля пота, и стало обидно, что меня вот так бесславно и прозаично сожрут. Ни тебе свадьбы, Энни, ни тебе дома у моря, ни булочек на завтрак. Пасть драконья и его же утроба — вот тебе судьба. От понимания, что тереть все равно нечего, куда бежать-то, я оттолкнула ладонями горячий драконий нос, лихорадочно втягивающий воздух рядом со мной. «Пошел вон! Кыш! Место!» Хёк рыкнул и слегка отодвинулся. Я привалилась к стене, дрожащей рукой вытирая со лба испарину. Чудовище не двигалось. Во тьме пещеры я уже не видела его глаз, но была уверена, что смотрит дракон на меня. Правда, попыток мною закусить он пока не делал. А потом Хёк нервно ударил хвостом и тяжело опустился на пол. Замер. Устал, верно пугать несчастную переселенку, — сердито прошептала я, чтобы хоть как-то взбодриться. Вот только что делать-то? Чудовище загородило мне проход, и чтобы пробраться к выходу, нужно перелезть через чешуйчатый и шипостый хвост. Да меня же удар хватит, как любила выражаться тетушка Хло. Я замерла на месте, слепо таращась во тьму. Очертание драконьей туши угадывалось смутным силуэтом. Хёк тоже замер, Лишь его сиплое дыхание указывало, что чудовище живо. Не знаю, сколько я так просидела, но скоро начало урчать в животе, напоминая о простых человеческих радостях, таких как еда и вода. Дрожа и сжимая зубы, чтобы не взвизгнуть, я подкралась к Хёгу, постояла, напряженно всматриваясь и пытаясь понять степень угрозы. Но дракон не шевелился. Может... «Устал и уснул?» «Кстати, надо поискать в ящиках снотворное, а то мало ли». «И почему эта дельная мысль не пришла мне в голову раньше?» Драконий хвост перегородил выход, и, отчаянно выдохнув, я перевалилась через него, примерившись между двумя шипами высотой с копье. Руки ощутили гладкость и нездоровую горячечность сухой чешуи, жирный налет сажи остался на ладонях. Но чудовище так и не двинулось с места, даже когда я по своей неуклюжести врезала по шипу ногой. Хотя, возможно, Хёк в своей бронированной шкуре этого даже не заметил. Я вылетела из пещеры и присела, судорожно дыша. Вытерла лицо и руки снегом, сунула ледышку в рот. «Ненавижу драконов!» устала, пробормотала себе под нос, успокаиваясь. «Сидеть долго не стала». Снаружи оказалось холодно. Вытащила из мешка сухую полоску мяса и остаток лепешки проживала и нехотя вернулась в пещеру, уже спокойнее перебравшись через хвост Хёгга. Куча углей почти перестала давать свет и тепло, поэтому я разворошила ее палкой и обрадовалась, увидев красные искорки, пробегающие по разгорающейся зале. У этой странной черной кучи было чудесное качество. Угли не гасли окончательно а словно засыпали. Но стоило их хорошенько встряхнуть, снова начинали тлеть, отдавая мягкий жар. Хёк заворочился возле лаза, и я нахмурилась. Бенгт сказал, что первое средство для этого чудовища — жар. Но дракон отполз слишком далеко от кучи углей, а перетаскать эту огромную кучу я просто физически не смогу. Как и загнать зверюгу обратно на жаркую подстилку? Подумав, махнула рукой. Может, дракон сам переползет, когда замерзнет. Разворошу угли. Возможно, это приманит зверя. Ткнула палкой в черную кучу, подергала, в провале среди красных искорок мелькнул желтый проблеск. И я с изумлением вытащила корону. Самую настоящую! Красноватого света теперь хватало, чтобы рассмотреть, и изумительное литье и варварскую роскошь моей находки. «Девять золотых пластин, куча бриллиантов, жемчуг и центральный сапфир размером с кулак», блеснула я познаниями в ювелирном искусстве. «Стоит невероятных денег. Валяется в куче углей, на которой спит дракон. Это фьорды, Энни». За короной на свет явился драгоценный пояс из «Золотых колец». Несколько кубков, также украшенных рубинами и жемчугом, огромное тусклое блюдо и нож с изящной костяной ручкой. Последнему я обрадовалась особенно. Покосившись на неподвижного зверя, подумала и надела корону на голову. Хёк не шевельнулся. «Знаешь, а в сказках драконы непременно просыпаются. Стоит покуситься на их сокровища». Разочарованно протянула я. «Ладно». «Значит, этот план по заманиванию Хёгга на угли не сработал». Я сползла с кучи и уселась, прислонившись спиной к железному ящику. Корона оказалась ужасно тяжелой, и я, развлекая себя, произнесла. «Мое императорское величество, Эннис Великолепное, требует подать булочек с корицей и чашечку ароматного чая. Да, и не забудьте шоколадный крем. Немедленно!» фыркнув от смеха, привычно представив недовольное лицо бабушки и тетушек. Они каждый раз кривились, стоило мне начать дурачиться, мол, не к лицу такая смешливость умной и образованной девушки. А мне вот кажется, что смех — лучшее средство от хандры и прекрасный способ пережить неприятности. Стянула свои сапоги и начала набивать носки лоскутами. А то каждый раз, делая шаг, я рискую потерять обувку а в снегу и вовсе приходится придерживать голенище руками. Справившись, потерла грязные ладони, размышляя, чем еще заняться. Сидеть в пещере без дела оказывается довольно скучно. Далеко-далеко, за великим туманом, в краю снега, воды и лесов, на высокой скале жила девочка Энни, и был у нее дракон. Крылья Хега шевельнулись, змеиные глаза открылись. Ладно, дракон был не совсем её, торопливо поправила я. Скорее, он был сам по себе. Огромный и страшный зверь, который жил на ледяной скале. И Энни очень его боялась, потому что дракон мог сожрать девочку и даже не заметить. Хёг моргнул. То ли я сошла с ума? то ли зверь действительно меня слушал. И, наверное, он и правда сожрал бы. Но однажды дракон заболел неизвестной болезнью. И только Энни оказалась рядом, испуганная Энни, которая ничего не знала о драконах, но которая очень хотела, чтобы дракон выжил. Я зевнула. Хёк снова моргнул и закрыл глаза. Крыло накрыло голову. Похоже. Хег уснул. Я улыбнулась. Если выберусь отсюда, может податься в драконьи сказительницы? А что, буду путешествовать по фьордам и рассказывать сказки о Хёггах и о девочке Энни. Вдруг у меня получится? Тихо рассмеявшись своим фантазиям, я решила, что хватит бездельничать, и пошла к ящикам, чтобы собрать все оставшиеся пузырьки и как следует их рассмотреть. Через пару часов, когда свет из лаза потускнел и окрасился оранжевым закатным цветом, я доела оставшуюся лепешку и с гордостью осмотрела результаты своих трудов. Теперь все пузырьки и склянки разместились в разных ящиках. В первом — лекарства, которые я знала и которые собиралась давать Хёггу. Во втором — неизвестные или сомнительные. Несколько раз дракон вздрагивал и открывал глаза, когда я проходила мимо и на всякий случай я тут же отбегала подальше. Но чудовище лишь провожало меня мутным взглядом и снова то ли засыпало, то ли впадало в беспамятство. Ночью я попыталась снова накормить Хёгга лечебным снегом. Глотал дракон вяло, хрипло дышал и сопел, но мне удалось запихнуть в его пасть несколько ящиков своего странного снадобья. О том, что вода однажды должна выйти из этого существа, Я старалась вовсе не думать. Спать я устроилась у дальней стены, закутавшись в мех и прогоняя жалость к себе. Стянула очки и, зажмурившись, стала вспоминать милого Гудрота. Вот только почему-то коварная память упрямо не желала рисовать полюбившийся образ, а настойчиво подсовывала воспоминания о моем странном сне. И вместо румяного, круглолицевого Гудрота я видела острые скулы, Четкую линию губ и подбородка, острый и злой взгляд незнакомца, а еще широкие плечи и руки с рельефом каменных мышц, обнаженный загорелый торс, покрытый устрашающими кровавыми рисунками, плоские кубики на животе. Я отчаянно помотала головой, изо всех сил прогоняя этот образ. Нет, это просто невыносимо. Я даже не знаю, что хуже — находиться здесь в холодной пещере рядом с Хёггом или в своем сне, в стыдном, но таком притягательном. Пусть мне приснится Гудрат. Шепотом взмолилась я, пытаясь уснуть.